Чёрная рука. Мне была дана жизнь, но у каждой жизни своя судьба. Один человек лишь проводит жизнь как лесной ёжик или улитка, покорный судьбе, а другой человек сам созидает судьбу, для чего порой ему приходится всю жизнь выворачиваться наизнанку. Я не был доволен жизнью, зато приветствовал свою судьбу. Но для полного осознания счастья не хватало женской любви, только одного взгляда. Мне тогда большего было и не надо. Но для нежных чувств увы не хватало времени. Летние занятия по геодезии и топографии обычно проводились в Лужском уезде, близ Унылого Челеминецкого озера, где мы вели съёмку для составления собственных карт. При этом будущие генштабисты селились в деревнях, спали на палатях как мужики, умывались возле колодцев, сливая друг другу на руки из ковшика. Крестьянки охотно продавали нам яйца, творог, топлёное молоко и камги жёлтого деревенского масла, завёрнутые в чистую тряпицу. Иногда сельская молодуха глянет из-под платка,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 Если это был только сон, то признаюсь честно, этот сон был загадочно странным и почти достоверным. Я делал триангуляционную съёмку со своим напарником Володей Вербицким, и однажды, оставив его в деревне Перловой, пешком ходил в лугу на станцию, чтобы отправить письма. Рано стемнело, в лесу становилось жутковато. Дождя ещё не было, но часто сверкали молнии.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 Но вот собака исчезла. Лес раздвинулся, и пройдя немного вперёд, я увидел тёмную аллею, в глубине которой едва-едва светились окна. Смутно белела старинная усадьба без фригилей, но с колоннами. На крыльце меня встретил лакей или мажордом, как будто меня здесь давно ждали. Я вошёл внутрь.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 Я заметил, что лакей куда-то удалился. "Эй!" позвал я. "Здесь кто-нибудь есть?" Игра на клавесине умолкла, но за спиной было слышим едва слышный шорох одежды. Я обернулся. В боковых дверях, открытых не слышно, стояла женщина лет 40 в старинных фижмах. На мой поклон она ответила жеманным реверансом и сложив веер, расписанный в духе игривых картин в ато, протянула мне ледяную, почти прозрачную руку. Снова заиграл клавесин, и тут, клянусь я не преувеличиваю, но я послушно начал танцевать старинный минуэт, после чего как Версальский маркиз раскланялся перед дамой. Появился лакей в коротких белых штанах и, ударив в пол жезлом, объявил, что ужин подан. — Прошу, — сказала мне дама, указывая путь в соседнюю комнату, где был накрыт ужин. Посуда за столом была тяжелая, словно гири. Женщина что-то велела своему лакею, но я ничего не понял в ее речи, и тогда она сама пояснила по-русски. Я беседовала по-шведски». Вы попали во владения древней Ингерманландии, которую русские называли Ижорской землёй. А ваш современщик Меншиков стал первым герцогом этих земель. Тут, со времён короля Густава Адольфа, растоптанного копытами лошадей в битве с Валленштейном, жили шведы. И они не покинули Ингерманландии даже тогда, когда она была завоёвана вашим императором Петром Великим. Среди множества портретов я заметил парсуну, живопись, которая уже потрескалась в древних кракелюрах, как трескует стекло окон при сильных пожарах. Изображённая на портрете молодая дама держала на плече какого-то пушистого зверька. Что это за мех, спросил я. Хорёк. А кто же эта красивая молодая дама с хорьком? Не влюбитесь в неё, получил я странный ответ. Лакей потом указал мне тропинку, по которой я вышел к реке, и скоро отыскал перловую, где меня ожидал Вербицкий. Что с тобой? первым делом спросил он. Я в эту ночь, пока ты дрыг на палатях, танцевал с каким-то привидением. Ей-богу, Володя, бывают же чудеса. Повторяю, я никак не могу объяснить этой загадочной истории. Но картины старинной усадьбы и тень женщины в старомодном костюме ещё плывут передо мною. И при этом мне вспоминаются картины наших мирискусников с их заброшенными усадьбами, с их женскими бестелесными фигурами, словно привидениями, канувши в лету эпоху. Через день два я пытался вновь найти эту затерянную в лесах усадьбу, но обнаружил только руины. заросшей диким шиповником. В ближней деревне расспрашивал крестьян, нет ли тут поблизости такой усадьбы, где живёт одинокая женщина лет 40. Ответа не получил. Только один дряхлый старик сказал, что в этих лесах, с незапамятных времён, место нечистое, проклятое. Мы туда и не ходим. Однась батюшка мой забрал в пущу корову из камши, так вернулся, будто порчены. Уж на что, как из дохи наши отчаянны. Да и те стороной лес обходят, а и жли какой охотник заблудится, так собаки сами от него убегают. Эта загадочная история осталась для меня тайной. Но очевидно, в нашем прошлом ещё таится какой-то особый зловещий яд. Историк П. И. Бортенев, учёный-архивист, без тени сомнения рассказывал, как его навещала императрица Екатерина II и даже треснула его веером по носу. "Сукин сын", сказала она. "Уж как я старалась укрыть многое от потомков, а ты всё-таки узнала обо мне всё". Ясно, что наканоне Бортенев испытал страшную перенагрузку исторической информацией. Наверное, и со мною случилось нечто подобное. Просто я переутомил свой мозг. Но самое странное в другом. Вскоре я встретил женщину, лицо которой было словно списано с портрета той дамы, что держала хорька на плече. Мало того, эта женщина и стала моей мнимой женой.